Даже исчислил некоторые из отдельных предметов, лежавших в ней. Разяснил загадку об убийстве Елизаветы. Рассказал о том, как приходил и стучался Кох, а за ним студент, передав всё, что они между собой говорили. Как он преступник сбежал потом с лестницы и слышал виск Миколки и Митки. Как он спрятался в пустой квартире, пришёл домой и в заключении указал камень на дворе на Вознесенском проспекте под воротами, под которым найдены были вещи и кошелёк.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 От долгого лежания под камнем некоторые верхние самые крупные бумажки чрезвычайно попортились. Долго добивались разузнать, почему именно подсудимый в одном этом обстоятельстве лжёт, тогда как во всём другом сознаётся добровольно и правдиво. Наконец, некоторые, особенно из психологов, допустили даже возможность того, что и действительно он не заглядывал в кошелёк, а потому и не знал, что в нём было. И не зная так и снёс под камень, но тут же из этого и заключали, что самое преступление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 вытащил из одной квартиры уже загоревшиеся двух маленьких детей и был при этом обожжён. Этот факт был тщательно расследован и довольно хорошо засвидетельствован многими свидетелями. Одним словом, кончилось тем, что преступник присуждён был к каторжной работе второго разряда на срок всего только 8 лет, во уважение явки с повинную и некоторых облегчающих вину обстоятельств. Ещё в начале процесса мать Раскольникова сделалась больна. Дуня и Разумихин нашли возможным увезти её из Петербурга на всё время суда. Разумихин выбрал город на железной дороге и в близком расстоянии от Петербурга, чтоб иметь возможность регулярно следить за всеми обстоятельствами процесса и в то же время как можно чаще видеться с вдотьей Романной. Болезнь Пульхер Александры была какая-то странная, нервная и сопровождалась чем-то вроде помешательства, если не совершенно, то по крайней мере отчасти.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 Стали наконец бояться этого странного молчания Пульхерии Александны насчёт некоторых пунктов. Она, например, даже не жаловалась на то, что от него нет писем, тогда как прежде, живя в своём городке, только и жила одной надеждой и одним ожиданием получить поскорей письмо от возлюбленного Роде. Последнее обстоятельство было уж слишком необъяснимо и сильно беспокоило Дуню. Ей приходила мысль, что мать, пожалуй, предчувствует что-нибудь ужасное в судьбе сына. и бояться расспрашивать, чтобы не узнать чего-нибудь ещё ужаснее. Во всяком случае, Дуня ясно видела, что пульхер Александрна не в здравом состоянии рассудка. Раза два, впрочем, случилось, что она сама так навела разговор, что невозможно было, отвечая ей, не упомянуть о том, где именно находится теперь рожа. Когда же ответы по неволе должны были выйти неудовлетворительными и подозрительными, она стала вдруг чрезвычайно печальна, угрюма и молчалива.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 о счастливой их будущности, когда он выйдет из каторги. И предрёк, чтоб болезненное состояние матери кончится вскоре бедой. Он и Соня наконец отправились. 2 месяца спустя Дунечка вышла замуж за Разумихина. Свадьба была грустная и тихая. Из приглашённых был, впрочем, Порфирий Петрович и Засимов. Во всё последнее время Разумихин имел вид твёрдо решившегося человека.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 Но после этого брака стала как будто ещё грустнее и озабоченнее. Чтобы доставить ей приятную минуту, Разумихин сообщил ей, между прочим, факт о студенте и дряхлом его отце, и о том, что вроде был обожжён и даже хворал спасший от смерти прошлого года двух малюток. Обе известия довели и без того расстроенную рассудком Пульхерю Александну почти до востожного состояния. Она беспрерывно говорила об этом, вступала в разговор и на улице, хотя Дуня постоянно сопровождала её.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 Стелла отделывать назначавшуюся ему комнату, свою собственную, отчищать мебель, мыть и надевать новые занавески и прочее. Дуня встревожилась, но молчала и даже помогала ей устраивать комнату к приёму брата. После тревожного дня, проведённого в беспрерывных фантазиях, в радостных грёзах и слезах, в ночь она заболела и на утро была уже в жару и в бреду. Открылась горячка. Через 2 недели она умерла.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 Нарисовался точно и ясно. Тут не могло быть и ошибок, потому что всё были верные факты. Но мало отрадного могли вывести Дуня и муж её по этим известиям, особенно в начале. Соня беспрерывно сообщала, что он постоянно угрюм, несловохотлив и даже почти нисколько не интересуется известиями, которые она ему сообщает каждый раз из получаемых ею писем. Что он спрашивает иногда о матери. И когда она видит, что он уже предугадывает истину, сообщила ему наконец об её смерти, то к удивлению её даже и известие о смерти матери на него как бы не очень сильно подействовало. По крайней мере, так показалось ей с наружного вида. Она сообщала между прочим, что несмотря на то, что он, по-видимому, так углублён в самого себя, и ото всех как бы заперся, к новой жизни своей он отнёсся очень прямо и просто, что он ясно понимает своё положение.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 что наконец он с охотой принял от неё Соне несколько денег, чтобы завести у себя ежедневный чай. Насчёт всего же остального просил её не беспокоиться, уверяя, что все эти заботы о нём только досаждают ему. Далее Соня сообщала, что помещение его во строги общее со всеми. Внутренности их казарм она не видала, но заключает, что там тесно, безобразно и нездорово, что он спит на нарах, подстилая под себя войлок и другого ничего не хочет себе устроить.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 Что она занимается шитьём, и так как в городе почти нет модистки, то стало во многих домах даже необходимою. Мне упоминала только что через неё и Раскольников получил покровительство начальства, что ему облегчаемы были работы и прочее. Наконец пришло известие. Дуня даже приметила некоторое особенное волнение и тревогу в его последних письмах, что он всех чуждается, что в Остроге каторжные его не полюбили, что он молчит по целым дням и становится очень бледным. Вдруг в последнем письме Соня написала, что он заболел весьма серьёзно и лежит в госпитале, в Аристанской палате.